18. Переход через Красное море. Казалось бы, одной десятой казни смерти первенцев достаточно, чтобы фараон был рад избавиться от еврейских рабов. Но уже спустя несколько часов после их освобождения он передумал и послал войска с приказом вернуть их. Характерно, что солдаты, словно японские камикадзе, с готовностью отправлялись выполнить этот приказ. Египтяне преследовали бегущих израильтян до Ям сум Красное море. Израильтяне были в панике. Позади были войска с колесницами, впереди морские воды. Но 10 казней не истощили чудес Господа. Бог посылает самый сильный восточный ветер, который раздвинул морские воды и открыл посреди них сухой проход. Евреи воспользовались им, а на следующих по пятам египтян Обрушиваются водяные стены. По преданию, когда ангелы на небесах начали петь хвалу Господу за спасение евреев, он гневе повернулся к ним. «Мои создания тонут, а вы поете песни!» Этот широко известный мидраж, возможно, лег в основу еврейской традиции. Не слишком радоваться поражению и страданию врага, смотри, Мишлей 26.17. Один из самых удивительных среди 613 законов Торы и Лосит. «Не гнушайся египтянином, ибо пришельцем был ты в стране его». Дворим 23.8. Несколько лет назад мне попалась одна статья, где разбирался этот завет. «Не гнушайся египтянином». Автор посвятил ее памяти своего сына, который был убит египетскими солдатами в войне Йом-Кипур 1915. 73 -го года. Война Йом-Кипур, война Судного дня в русском переводе.